Рулет из лаваша с огурцом и оливками. Два тонких лаваша, один огурец, один дайкон, один пучок редиса, один пучок укропа, одна банка оливок без косточек, 2-3 столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Дайкон вымыть, очистить, мелко нашинковать. Огурец вымыть, нарезать ломтиками. Редис.